Глава вторая. Ряс мирила взглядом стены Командории 42. С подходящим снаряжением могла бы на них забраться. К тому же, крепость была столь велика, что стражников решительно не хватало. Холодной ночью, когда патрулям не захочется слишком удаляться от источников тепла, убийца могла бы спокойно прокрасться внутрь незамеченной, а с подготовленными бойцами удалось бы перебросить и больше десятка людей, пока кто-нибудь не спохватился бы вызвать замешательство, отвлечь внимание каким-нибудь пожаром. И пока защитники овладели бы ситуацией, ворота были бы уже распахнуты настежь. Девушка сделала заметку в памяти – никогда не расставаться тут с оружием. Да, в общем, она и так нигде с ним не расставалась, в ее мире безопасных мест не было. Дорога из Черной скалы заняла 8 дней. В одиночку Риа преодолела бы ее за 6, может быть, даже за 5. К сожалению, пришлось тянуть за собой воз с запасами, делавшие их более уязвимыми. И что еще хуже, с ними был старик. Великий Ворон для своего возраста был удивительно подвижным, но все же не настолько, чтобы поспевать за двумя своими спутницами, в четверо младшими его. Странное поведение самой Кассандры тоже совсем не помогало. Она все время отделялась от группы, разговаривала с несуществующими людьми, останавливала движение, руководствуясь своими предчувствиями. Такое поведение раздражало и в замкнутой среде черной скалы, в открытом же поле, становилось просто опасным. К счастью, хотя бы ребенка они с собой не взяли. Поступки Альдермана не были так хаотичны и непредсказуемы, как у Кассандры, но что-то в этом мальчике приводило в ужас даже исполнительницу. «Мы на месте», — радостно сказала Касс, подъехав. «Действительно», — ответила Ре безэмоционально. «Сейчас встретим моих друзей». «Ага. Ну ты бы хоть улыбнулась». «Я тут не для того, чтобы улыбаться». «Даже если я расскажу шутку?» «Даже если». Жница изображала раздражение, но на самом деле уже привыкла к поведению своей подопечной. В какой-то степени даже полюбил её». «Это очень смешная шутка», — заверила зрячая. «Про жабу, которую раздавила Терега, и ее духа, который является возницей...» Девушка сама начала смеяться над собственными словами, не в силах закончить рассказ. «Вот только-только он ее не видит, понимаешь, потому что он невидящий». «Отличная шутка», — бесстрастно оценила Рия. «Утопленникам понравилось». «Утопленникам?» «Ну тем, изорва, ты не слышишь их смеха, потому что ты невидящая». Кассандра кивнула сама себе. «В этом рву нет никаких смеющихся утопленников», Риа бросила на собеседницу красноречивый взгляд. «Как ты это делаешь? Все остальные всегда верят, когда я говорю что-нибудь такое, даже другие видящие. Только ты и Альдерман всегда знаете правду, но он не считается, потому что читает мои мысли». «Я умею смотреть. Люди всегда выдают себя, когда лгут или когда хотят напасть. Это язык тела. Я всегда знаю, когда ты притворяешься, что спишь, а на самом деле просто не хочешь вставать на занятия». «Я не поэтому притворяюсь, что сплю. Магнус!» Кассандра мгновенно потеряла интерес к разговору и помчалась через ворота в сторону крепко сложенного мужчины ри осталась сзади, наблюдая. Она уже встречала друзей Кассандры, когда посещала командорию 54 в погоне за плащей убийцей, но тогда не обратила на них большого внимания. Хотя и почти ее ровесники, они были всего лишь рекрутами, а она уже тогда женицей. Основное представление о них она получила уже из рассказов напарницы. Ни о чем Таня рассказывала так охотно, как о своих друзьях. Тем не менее, все ее истории были о событиях пятилетней давности. За такое время измениться может многое, а уж тем более люди. Вот, например, Магнус. В своих рассказах Кассандра всегда представляла его как добродушного, слишком заботливого старшего брата. А сейчас Реа видела перед собой чистокровного хищника. Стойка мужчины, его неустанно рыщущие вокруг глаза, руки всегда недалеко от оружия, человек, отвыкший от безопасных стен командории, настоящий намат. Магнус проводил их на верхний двор, где уже ждали остальные. Риа снова приотстала, наблюдая, приглядываясь к каждому по очереди. Люциус за прошедшие годы обрел мужественность, выпрямился и привык к мечу за поясом, но слабость все еще гнездилась в нем». Эдвин своими шутками вызывал смех у долгожданных гостей и, казалось, ничего не принимал всерьез, но в то же время в его глазах было видно нечто иное. Нечто, что и в прошлый раз было там, но с тех пор значительно усилилось. Нечто опасное. И был Натаниэль. Командир, слова которого даже завернутые в вежливость всегда были необсуждаемым приказом, и в то же время он казался отстраненным, как будто лишь стоял рядом с группой. «Наконец-то ты вернулась в мир!» Поприветствовал ее Вульф, подойдя ближе. Одноглазый воин мало изменился за эти годы. Даже сейчас посреди замка казалось, что он сию секунду собирается в бой. «Лишь на время!» — ответила она, кланяясь и ловко спрыгивая с коня. «Че уж, уже слишком много времени прошло. Сколько можно держать тебя в черной скале, требовать нянчиться с какой-то там полоумной? Бездарная трата времени. Ты боевой кот, а не квохчущая наседка!» «Я то, что от меня требуется». Вульф усмехнулся и развел руки, позволяя ей прижаться к его груди. Редкая привилегия, мало кому это разрешалось. Вот и все, такое вот приветствие. Они оба не отличались эмоциональностью, но это было правильно. Рия знала, что мечи не должны много разговаривать. Не в том их предназначение. Пусть говорят другие, те, кто выносит приговоры. Натаниэль как раз заканчивала приветственную речь. Приближался вечер, и Эдвину пора было развести гостей по приготовленным для них комнатам. На следующий день, с самого утра, их ждало совещание. Кружа по замку, Касс подумала, что он действительно очень-очень велик. Не так очень-очень велик, как Черная скала или Императорский дворец, но, безусловно, очень-очень велик. Девушка не посещала командорию 42 с тех пор, как покинула границу 5 лет назад. А теперь она снова была здесь, и рядом с ней были все ее друзья. Сильный Магнус, мудрый Люциус, веселый Эдвин и серьезный Натаниэль. И к тому же Кассандра приехала не одна. С ней был великий ворон, хотя он не выглядел ни великим, ни похожим на птицу. Морган был обычным стариком с длинной белой бородой и блестящей на солнце лысиной. Но ничего не скажешь, в этой лысой голове у него много чего было. Даже больше, чем у Люциуса, что было весьма необычно, потому что Касс не знала никого, кто бы имел больше всяких вещей в голове, чем Люциус. Ну и была с ними еще Ирия. Худощавая брюнетка с такой прической, будто укладывал ее ураган. И с такими глазами, от взгляда которых огромные мужчины мочились в свои портки. Это, впрочем, случилось всего один раз, но Эдвин часто повторял, что если исключение представлять как правило, то они производят лучшее впечатление. К сожалению, у нее было мало времени на экскурсию, потому что после завтрака всех собрали на совещание. Был там и Вульф, мрачный одноглазый наставник Рии. Комната имела вид полукруга, и такой же формы был стол посреди нее. По выпуклой его стороне были расставлены кресла, а у прямой стороны встал Морган, излагая присутствующим ситуацию. Перед упадком Орлов был крупнейшим городом на границе, настоящая жемчужина Востока. Старец вещал профессорским тоном, пользуясь повешенной на стене картой. Хотя Командория-42 и была нашей крупнейшей базой в этой части империи, но главным политическим центром служила находящаяся в этом городе Командория-66. Мощное каменное строение, она располагалась прямо в центре, у самого городского рынка, рядом с ратушей и собором Господа. Хранила она также в себе некую тайну. Последовала короткая пауза. Под собственной командорией находятся несколько подземных этажей, скрытых и тщательно запечатанных этажей, которые представляли собой неофициальную штаб-квартиру Братства Зрячих в годы предшествующие упадку. Эти слова явно возбудили интерес всех присутствующих. Во время чумы город опустел. Мы потеряли контакт с этой командорией и никогда больше не смогли его восстановить. Когда все закончилось, туда был направлен отряд стражников, но город оказался пуст. Все члены Братства Зрячих погибли, а без них никто не мог преодолеть печати и проникнуть в их штаб-квартиру. Вдобавок, руины города обрели недобрую славу. Жители туда так и не вернулись, так что командория оставалась брошенной до нынешнего момента. «Что же сейчас изменилось?» – спросил Натаниэль, покосившись в сторону Каз. «Сейчас у нас есть кому открыть проход», — ответил старец. Он сам не посмотрел в сторону девушки, но это сделали все остальные в комнате. «Первый член братства Зрячих больше, чем за столетие. Благодаря ей мы можем наконец-то проникнуть внутрь, и это наше задание». «Город нежилой не просто так», — мрачно отозвался Магнус. За это столетие поселенцы не единожды пребывали туда, но каждый раз за считанные недели гибли, исчезали или сходили с ума. «Очень удачно тогда, что мы не собираемся оставаться там на несколько недель, лишь на несколько часов». «Это все равно опасно», — настаивал Магнус. «Туда не суются даже бандиты. Это проклятое место». «Очень удачно тогда, что мы как раз являемся специалистами в подобных вопросах». «Я организую отряд», — вмешался Натаниэль. «Нет необходимости», — ответил ему Морган. «Кроме меня, Кассандры и Ри потребуются лишь двое-трое рекрутов в качестве носильщиков до Люциус, если он согласится. Если уж найдем что-то достойное интереса, то подумаем о более серьезной экспедиции, но пока что мне важнее скрытность». «Возьмите хотя бы Магнуса или Вульфа для охраны», — не уступал князь. «Легендарного грозу ведьм или одноглазого посланца смерти?» «Дорогой Натаниэль, судя по всему, мы несколько по-разному понимаем слово «скрытность». «Нет, решение принято. Я знаю, что как начальник командории ты должен выразить согласие на участие твоих подчинённых, но тем не менее я, как член Совета, возглавляю эту миссию. И не допущу к ней никого, кроме перечисленных мною персон. Это понятно?» А Таниэль не посмотрел на собеседника, сконцентрировав взгляд на Кассандре. «Да», — ответил он наконец. «Прекрасно. Завтра на рассвете я ожидаю трёх рекрутов. Рия, и твой квартирмейстер займётся сбором припасов. Тем временем, Люциус, полагаю, что в вашей библиотеке могут быть книги об этом городе, которых нет у нас, на Чёрной скале». «Да, разумеется, буквально несколько месяцев назад я читал прекрасный путеводитель, описывающий архитектуру» приветствующие понемногу стали покидать зал. Касса задержалась сзади, насмешливо приглядываясь к вынужденному взаимодействию между Рией и Эдвином. «Интересно, кто из них чувствует себя сейчас более неуютно?» спросил Натаня или подходя к ней. «Рия, ей всегда некомфортно, когда приходится с кем-то разговаривать». «Я смотрю, ты хорошо, я ее узнала. Мы вместе уже два года. Иногда мне даже кажется, что она меня любит. Но только иногда». «И всё равно я предпочёл бы послать с вами Вульфа». Князь перешёл на серьёзный тон. Морган сказал, что Вульф бросается в глаза. «Он прав. ре замечательно владеет мастерством убивать тайна. Но чтобы тебя защитить, лучше подойдёт кто-то, кто хорош в открытом бою, чтобы отпугнуть потенциальных недоброжелателей». «А кто тебе сказал, что она здесь для того, чтобы защищать меня?» – удивилась Каз. «Ну, ты же написала в письме, что она твой охранник». Натаниэль явно был сбит с толку. «Да, но не в том смысле, что она охраняет меня», — девушку насмешило недоразумение. «А кого же тогда?» «Всех остальных». Последняя ночевка перед Орловом была в Орловке. Небольшая и невеселая деревенька примостилась на краю темной чащи окружающей проклятые руины бывшей столицы края. Адрику казалось, что ведущий сюда тракт был самым запущенным из тех, что ему приходилось видеть. Когда увидел, что их ждет дальше, сменил мнение. Дорога, ведущая из деревеньки дальше на восток, выглядела так, будто ею не пользовались веками. Старый шрам на зеленой шкуре леса все еще заметный, хотя вызвавшая его рана давно уже затянулась. Был теплый весенний вечер. Загар еще только догорал, но в поселении уже царила сонная тишина. Местные явно не любили оставаться вне дома допоздна. То ли предрассудок, то ли рассудок. Адрик стоял в одиночестве на краю деревни и присматривался к дороге, по которой завтра предстояло двигаться. Пора бы уже было готовиться ко сну, ведь завтра выходить на рассвете. Но юноша чувствовал, что от волнения не сможет заснуть. Он задумался над тем, какое чувство испытывает сильнее — страх или любопытство. «Так себе, скучный вид!» — раздался голос у самого уха стражника. Он рефлекторно вздёрнулся. Незнающий человек мог бы подумать, что он подскочил от испуга. «Извини, я не хотела тебя испугать». «Ты меня не испугала», — твёрдо заявил юноша, одновременно кладя руку на рукоять меча. «Просто застала врасплох». Холодно оглядел заговорившую, девушку примерно своего возраста, невысокую блондинку в простой деревенской одежде и длинном плаще. Она тоже всматривалась в серого стражника большими серыми глазами. «Мне показалось, ты испугался. Прямо подскочил. Я уж побоялась, что ты упадёшь». Девушка поймала его за руку, как бы пробуя поддержать. «Со мной всё в порядке», – Адрик отступил на шаг. «Ты кто?» «Кто я?» – удивилась девушка. Это ты чужак в моей деревне, и по этикету должен бы представиться первым. Но так и быть, пойду навстречу, чтобы ты потом не рассказывал, что где жители Орловки негостеприимны. Я весна, а ты? Адрик, неуверенно ответил юноша. Ну, то есть Адрикарус, но все зовут меня просто Адриком. Да, какое-то неудобно длинное имя, я тоже буду говорить Адрик. Так что же Адрик привело тебя в нашу деревню? Говоря это, девушка постепенно приближалась к серому стражнику. Лицо ее оказалось в неприятной близости от его лица. Ему пришлось опять отступить. «Задание. Ну, то есть это служба?» Юноша откашлялся. Что-то в этой девушке заставляло его язык запинаться во рту. «Дела ордена, потому что мы серые стражники», заявил он, наконец, с явной гордостью. «То есть я и мои товарищи. Я сам пока рекрут». «Да, я догадалась по перстням и плащам, но что же привело серых в нашу маленькую деревушку? Не думаю, чтобы тут у нас были ведьмы, ведь правда?» Весна практически прижалась к Адрику, ее лицо изобразило страх. «Нет, конечно же нет». Не зная, как поступить, юноша просто обнял девушку и начал ее успокаивать. «Знаешь, мы ведь не только охотники на ведьм, занимаемся и другими делами, в целом помогаем людям, но тут мы по другому делу». «Вам ничего не грозит». «Правда? Так зачем вы здесь?» «Не могу тебе сказать». «Разумеется, извини». Она отстранилась. Адрику пришлось признать, что этот факт его несколько огорчил. «Пойми мое любопытство, в таком поселении вообще редко что-то происходит так, что когда появляются знаменитые серые плащи, это само собой вызывает интерес. Ну и, конечно, когда я увидела красивого незнакомца, стоящего в свете Луны, то не смогла удержаться». Юноша понадеялся, что в полумраке румянец, мгновенно покрывший его щеки, будет не так заметен. «Да, я знаю. Понятно, я догадываюсь, что в таком месте может быть очень скучно. Сам большую часть жизни провел в путешествиях, занимаясь... разными вещами». Его нетвердую речь прервало презрительное фырканье. «Ну и жалко же ты выглядишь», — произнесла Мойра, появляясь из темноты. «Я-то думал, что смешнее всего наблюдать, как ты заикаешься при каждом разговоре с Зарёй, но тут ты просто себя превзошёл». Адрику показалось, что сейчас он сгорит от стыда, нервно откашлялся и попытался перевести разговор на другую тему. «Так эти руины тут уже давно?» Лишь только его слова прозвучали, он осознал, насколько глупый вопрос задал. «Да, сколько я себя помню», — ответила Весна с лёгкой иронией в голосе. «Хотя на вашем месте я бы туда не ходила, разве что вам жить надоело». «А кто тебе сказал, что мы идем в руины?» «Поспешно и не слишком убедительно спросил Адрик». «Но вы ведь тут, верно? А к нам в Орловку прибывают только два типа людей», объяснила девушка. «Либо безмозглые авантюристы, что гибнут в Орлове, либо купцы, а серые стражники вроде бы торговлей не занимаются». «Если этот город так опасен, то как же вы в нем выживаете?» спросила Мойра. Она же ведь сказала, что там никто не живёт. «Адрик, на тебя действительно приятно посмотреть, но заткнись, пожалуйста». Она только что сказала, что сюда приезжают купцы. Как ты думаешь, что им покупать в такой глухомании? «Если бы ты хоть чуть огляделся по сторонам, то сам бы увидел. За каждой второй хатой лежат мраморные статуи, по домам у людей висят портреты. И не какая мазня на куске дерева, а настоящая живопись на полотне». «И ещё одежда. Старая, но отлично пошитая и из хороших материалов. Ты хоть на её плач посмотри. Вроде бы заплата на заплате, а вышивка золотой нитьки всё ещё видна». Серая стражница заметно гордилась своими наблюдениями. «Извини, мы не представились друг другу», — заметила вторая девушка. «Я Весна, а ты?» «Мойра». «Привет, Мойра. Мне нравится твоя прическа», — весна указала на цветной чуб на голове собеседницы. «Спасибо». «А теперь не могла бы ты нас покинуть. Мне намного лучше было разговаривать с Адриком». «Так значит, это правда. Ты умеешь выживать в руинах», — прервал ее тот. «Я этого не сказала. Ты должна рассказать нам, как ты это делаешь и чего нам ожидать там. И чего ради я должна? С моей точки зрения, вы ничем не отличаетесь от прочих идиотов, что приезжают сюда, пытаясь составить нам конкуренцию». «Но ведь мы и серая стража». «И я с удовольствием вас позову, если какая-то ведьма начнет воровать здешних детей». Впечатление на весну это явно не произвело. «Мы можем приказать тебе», — попробовал еще раз юноша. Ответом ему был смех. «На каком основании? У вас нет тут никакой власти». «Мы вооружены», — не уступал рекрут. «Можем, например, пригрозить тебе поркой». «Желаю удачи. Мои братья поднимут вас на вилы за одну только попытку этого». Плащи убийства — это серьёзное преступление. А кто узнает, так или иначе, сгинете в руинах. Вы серьёзно думаете, что вы первая шайка авантюристов тут, которая представляет те или иные власти, раздаёт приказы и грозит наказаниями? Мы таких регулярно видим, и все кончают одинаково. Тут ваши плащи ровно ничего не значат». «Тогда зачем вообще с нами разговаривать?» В голосе Адрика зазвучало раздражение. Будучи рекрутом, он еще никогда не говорил от имени стражи, и уж тем более не встречался с ситуацией, в которой авторитет ее ставился бы под сомнение. «Я же говорила, скучно тут. Ну и хотелось вас оценить перед тем, как заключать пари на то, сколько из вас смогут вернуться живыми». «Посмотри на Адрика», — попробовала сменить тактику Мойра. «Неужели ты вправду хочешь, чтобы он погиб в этих руинах?» «Я согласна, что на него приятно посмотреть, и он, конечно, красавчик, но не до такой степени красавчик. Уж если и делиться с вами информацией, то сперва хочу знать, зачем вы сюда прибыли. Потому что, как ни крути, а с моей точки зрения, вы конкуренты». «Нет, мы точно не конкуренты», – заверил Адрик. «Мы прибыли за вполне конкретными вещами, которые принадлежат страже. Они наверняка помечены нашим знаком, так что вы бы не смогли их продать, даже если бы были в состоянии до них добраться». «Это с чего мы были бы не в состоянии до них добраться?» «Это тайна». «А кому я ее тут выдам? В глуши-то? Деревьям?» «Ну, хотя бы приезжающимся до купцам», — предположила Мойра. «Мы больше ничего не можем тебе сказать, но он прав. Мы не заберем ничего из того, что твои люди могли бы забрать. И ты знаешь, что мы тебя не обманываем, потому что мой товарищ так же правдив, как и наивен». Весна на минуту задумалась, явно взвешивая их слова. «Даже если я вам и расскажу, то не гарантирую, что вы выживете, и особенно, если вы идёте к руинам командории в центре. Наши люди имеют почти век опыта в этом, и всё равно большая часть могил на здешнем кладбище пуста». Рекруты обменялись вопросительными взглядами. «Из-за бестии», — объяснила девушка. «Вы же знаете, что бестия не оставляет тел». «Бестия? Мы думали, что город проклят». «Ну да, в целом, кроме наших, мало кто прожил достаточно долго, чтобы рассказать о том, что там водится. В общем так, там бестия. Это она убивает в руинах, всегда забирает тела целиком, оставляет снаряжение, иногда одежду». «Как она выглядит?» – спросила Мойра. Весна пожала плечами. «Из тех, кто ее видел, уже никто не смог об этом потом рассказать. Тогда откуда известно о том, что она существует? Мы ее слышим. Она воет, когда настигает жертву» и мы видим знаки, предвещающие ее появление. Так вот и держимся. Следим за обстановкой и бежим со всех ног в сторону городских стен. Бестия обычно приходит из центра города, так что убежать легко. Хотя обычно не значит всегда. Отсюда и столько пустых могил. Что конкретно предвещает ее появление? Начинаются странности. Ну то есть в городе всегда странно. Какие-то шепоты слышны, движения видны краем глаза. Но когда приближается бестия, все становится намного хуже. Шепоты становятся слышнее, волосы встают дыбом, пыль укладывается в странные узоры, предметы поднимаются в воздух или взлетают к потолку, будто падают вверх. Тогда нужно налить воду в миску, кубок или что-то в этом роде. Если на поверхности образуется водоворот, значит бестия приближается. И чем больше водоворот, тем хуже. И он всегда тянется в сторону бестии, так что надо бежать в противоположную сторону. А потом становится холодно, очень холодно, и вот тогда уже надо бежать изо всех сил. Поэтому мы редко ходим туда зимой, труднее заметить знаки. А потом появляется иней, и вот тогда уже не спастись, кто-то обязательно погибнет. Единственный способ, если вас несколько, разбежаться в разные стороны и надеяться, что бестия убьет не всех а потом уже только крики и оставленные предметы, иногда кровь, но никогда никаких следов самой бестии. «Уже поздно от всего этого отказаться?» – спросила Муэра. «Только если хочешь вернуться на Эшафот», – ответил Адрик. «А возвращаясь к бестии, ты говорила, что она приходит из центра города. Не знаете ли вы, откуда конкретно? Потому что в хрониках стражи, что я читал перед экспедицией, было прописано, что...» «Было написано», — поправил его Родерик, выходя из-за ближайшего сарая. «Люциус тебя зовет. И лучше иди к нему, чем выдавать тайны ордена первой попавшейся заднице, при том, что она тебе даже сиськи не показала». «Чего этому козлу не нравится?» — спросила Весна. «Родерику?» — Адрик пожал плечами, глядя вслед удаляющемуся стражнику. «Да ничего, просто козел. Но, к сожалению, он прав. Мне надо идти. Люциус мой начальник, так что...» Девушка подала ему руку на прощание. Адрик пожал ее и бросился в сторону хаты, в которой остановились серые стражники. Лес окружил стены Орлова настолько плотно, что их не было видно буквально до последнего момента. Однако за распахнутыми настежь воротами все солиды леса исчезали. Ни растений, ни животных. Лишь мощеные улицы, оставленные дома и подавляющая повсеместная тишина – как будто сама жизнь боялась войти в этот город. Риа заметила, что первые дома по их маршруту выглядели абсолютно обобранными. Но чем тише становились отголоски безопасных дебрей, тем больше предметов виднелось в окнах домов, мимо которых они проезжали. Да, когда-то здесь наверняка было очень красиво, Люциус говорил, что перед упадком орлов называли самоцветом границы. Город мог поспорить с лучшими столицами Запада. Но сейчас вездесущие мраморные статуи выглядели угрюмо, фонтаны пересохли, а парки потеряли всю свою зелень. Рея инстинктивно огляделась в поисках движения, следов засады. Не увидела ничего. В глубине города здания становились все выше, а улочки все уже. Отзвуки копыт по мостовой разносились далеко и возвращались эхом со всех сторон. Это дезориентировало, вызывало клаустрофобию. «Мне тут не нравится», — подумала Рия. «Я что-то слышу. Там за этим эхом прячутся какие-то шепоты. За нами наблюдают, следят. Тут есть что-то, и оно охотится на нас. Неизвестно что, но есть». Девушка крепче сжала рукоять меча и поравнялась с Каз. С некоторой тревогой заметила улыбку на лице напарницы. Город был невероятно шумным и полным движения. Не жизни, а именно движения. Касса никогда не встречала ничего подобного. В обычных городах слишком многое рассеивало ее внимание, отвлекало от мертвых. Но не здесь. В Орлове они кружили везде, живые тут им не мешали. Она действительно слышала их голоса, видела краем глаза движения, чувствовала, как они проносятся мимо нее. Столько воспоминаний, столько мыслей, эмоций, боль, страх, радость, любовь и ненависть. Они не знали, что это конец. Касс никогда не была в месте, где так много теней не отдавали бы себе отчет в том, что должны уже уйти. Обычно мертвые задерживаются из-за незавершенных дел или сильных эмоций, А эти здешние, казалось, просто не знали, что все изменилось. Наверняка полагали, что, как всегда, каждое утро встают и идут на работу. Делали все как обычно, без изменений, уже сотню лет. Как в удивительном сне, из которого нет способа выйти. Это ужасало ее больше всего. Она не могла отделаться от мысли, что когда-то и сама может попасть в такой вечный кошмар и от другой, еще более страшной, что она уже в нем. Но стражница отогнала эту мысль от себя, спрятала ее как можно глубже, на самом дне своего рассудка. Не могла позволить себе, чтобы подобное отвлекало ее в таком месте. Она подумает об этом позже. Долгими бессонными часами, потраченными на бесплодный поиск доказательств того, что окружающий ее мир реален, что она сама настоящая. Морган когда-то рассказывал Кассандре, что по некоторым теориям духи на самом деле не являются собственно душами, заточенными в мире живых, а лишь эхом душ. Что души, если они существуют, на самом деле отправляются на тот свет. Но для Касс и других видящих это не имело значения. Все равно, духи, души или лишь эхо, они по-прежнему существовали, по-прежнему их можно было услышать, почувствовать, по-прежнему они кружились в мыслях и доводили до безумия. К счастью, КАС умела с этим справляться, имела навыки в области безумия. К моменту, когда они добрались до рынка, нервы Ри были на пределе. Большую квадратную площадь с памятниками, фонтанами и колодцем окружали большие каменные здания. Ратуша, выглядящая как дворец, стояла напротив собора Господа. Тут же находились рынок и общественные бани. Остальные здания были, видимо, мастерскими и ресторанами. Все это было выполнено в стиле центральных территорий с многочисленными колоннами и мраморными полами. Шепоты, казалось, смолкли, когда отряд добрался до центра города, однако чувство клаустрофобии лишь усилилось. Рия видела это и по лицам остальных. Всех остальных, кроме Касс. Только она одна улыбалась, с интересом разглядывая бывшую командорию стражи. Мрачный дом с толстыми стенами и крохотными окошками. Строго говоря, командория не была крепостью, но, безусловно, играла роль самого укрепленного пункта в округе. Они привязали коней перед зданием командории и медленно вошли внутрь. Крепкие двери были давно выломаны, грабители явно уже не раз посещали здание. На месте не осталось даже мебели, да и в подвалах их встретили лишь закованные в камерах скелеты и вычищенная до дна кладовая. Риа уже начинала задумываться, не зря ли они сюда вообще прибыли, когда Касс указала на одну из стен кладовой. «Это здесь» заявила она, после чего уставилась в стену и застыла так надолго. Рекруты явно были в недоумении, но Риа, Морган и Люциус терпеливо ждали. Все трое видели подобное достаточно много раз, чтобы понимать, что происходит. Точно так же не проявили удивления, когда по комнате пронесся ветер, когда на стене один за другим загорелись невидимые ранее необычные символы и когда, наконец, раздался громоподобный звук, и глазам всех предстали ступени, уводящие вниз. Для КАС рынок был приятным разнообразием. Душили, эхали, что бы там ни было, все осталось позади. Квадратная площадь была оазисом покоя, как освещенная солнцем поляна посреди шумного леса. Разве что солнце здесь находилось не в небе, а под землей, но тем не менее девушка наслаждалась его сиянием, теплыми лучами, бьющими снизу. Когда они наконец прибыли к цели своего путешествия, глазам Кас предстала могучая крепость. Гигантские стены были пронизаны многочисленными нитями света. У многих старинных замков и соборов такое было, но не в таком количестве. По всей видимости, это была вторая по силе крепость в империи сразу после Черной скалы. И даже там, в древнейшем гнезде ордена, лишь некоторые части сооружения несли столько светящихся нитей. Старейшие из них те, в которых зрячая обычно тренировалась. Внутри было не так красиво, почти пустыно, но это ерунда. Они были уже совсем рядом с подземным солнцем прямо над ним. Каз горела от нетерпения. Почти бегом спустилась вниз туда, где ожидали врата. «Как прекрасно!» – подумала она. «Нити укладываются в узоры и магические символы. От них бьет почти ощутимая сила. Как же грустно существование тех, кто не может увидеть этих чудес, как сер и жалок их мир». С другой стороны, им не грозит безумие, вызванное толпой голосов в голове. Кас, как ее и учили, открыла свои настоящие глаза и потянулась разумом к нитям. Проникла между ними и распутывала узлы, отыскивая самую прямую дорогу. Такую, которая откроет ворота, но при этом не обрушит им на голову все сооружение». Это было совсем непросто, и девушка понимала, что без подсказок из старых книг «Братство зрячих» никогда не сумела бы сделать этого правильно. Но вот, наконец, финальным аккордом работы, которая, казалось, продолжалась многие часы, последний из элементов встал на свое место. Кас могла облегченно выдохнуть и вытереть под лба. Врата беззвучно распахнулись, открывая ступени к подземному солнцу. Люциус подошел к открывшемуся в стене провалу и взглянул на ведущую вниз лестницу. «Для своего возраста выглядит достаточно надежно», — сказал он, не вполне уверенно. «Сейчас уже можно сказать нам, что же там, собственно, внизу?» «Солнце», — ответила с улыбкой Кассандра и начала спускаться. «Обожди», — задержал ее Морган. «Там внизу не прикасайтесь ни к чему, пока Кассандра это не осмотрит». «Нашей целью будут по большей части книги». «Вы», — обратился он к рекрутам, — «подождите здесь, мы должны вернуться скоро». «Если что-то будет происходить, останьтесь тут, в подвале, это самое безопасное место в городе». «Но чтобы не ни случилось, спускаться по этой лестнице вам ни в коем случае нельзя». «Только с печатями», — объяснила Каз, указывая на татуировку глаза, которую ей нанесли на запястье при инициации в Ордене. «Всем остальным нитки сделают бум», — кивнула сама себе, указывая на что-то, чего никто больше не мог увидеть. Такой поворот событий не слишком обрадовал рекрутов. Заметно было, что они боятся. Однако Морган знал, что делал, оставляя их здесь. По крайней мере, монах на это надеялся. Ступени вели спирально вниз, заканчиваясь в большом округлом помещении. Сильно пахло тухлятиной. В свете факела хорошо виднелись семь кресел, расставленных вокруг массивного устеленного картами стола. На шести из кресел сидели удивительно хорошо сохранившиеся скелеты в остатках одежд. Все они смотрели прямо перед собой, оперев руки на поручни своих кресел. Выглядели очень спокойными, как если бы их застали посреди разговора. У каждого был на пальце перстень из лунного камня, украшенный башней ордена и символом глаза. «Бывшие хозяева этого места?» – спросил Люциус. «Братство зрячих», – подтвердил Морган. «А вон то свободное место», – монах указал на орнаментированный дубовый трон. «Принадлежало их главе Велесу. А где же его скелет?» «Не здесь. Пойдем дальше. На этом этаже только жилые помещения. Рабочие ниже». Люциус все же чуть задержался и внимательно присмотрелся к помещению. Повсюду валялись листки бумаги. Казалось, какая-то сила повырывала их из книг и разбросала по комнате. Так же поступила и с содержимым стоящих здесь шкафов. Приборы для письма, украшения, шкатулки, мелкие драгоценности. В слабом свете Люциус не сразу заметил узор. Спираль, что тянулась к столу и скелетом. Хотел обратить на это внимание остальных, но те успели уже спуститься ниже. Не задерживаясь более, двинулся за товарищами. На следующем уровне размещалась лаборатория. Вдоль стен стояли полки с книгами. С потолка свисали медальоны, травы, странные механизмы. Стояли там и пюпитры для письма и чтения, большинство с открытыми книгами на них. В центре зала находился помост, а над ним парил в воздухе серый камень размером с детский кулачок. «Солнечный камень!» – в голосе Моргана прозвучал восторг. «Через столько лет!» «Что это?» — спросил Люциос. «Это то, ради чего мы здесь. Самое древнее сокровище братства зрячих и, скорее всего, ордена». «Это не вполне отвечает на мой вопрос?» «Да, конечно же, нет, извини», — старец смутился. «Трудно сказать, что такое солнечный камень. Якобы он происходит со звезд или из глубин нашего мира» а некоторые считают, что это окаменевшее сердце первого дракона или слеза Господа, или еще что-то подобное. Может, кость какого-то святого. Никто точно не знает, за тысячелетия все давно забыли. В таком случае что же он делает? «Светит», — отозвалась Каз, любуясь артефактом. «Пульсирует светом и теплом». «Это второе прекраснейшее зрелище, что я когда-нибудь видела». «Ты сможешь его забрать?» Великий Ворон проигнорировал дальнейшие вопросы Люциуса. «Да, но потребуется время. Здесь много нитей, очень много нитей, и если я оживусь, мы все превратимся в пепел», добавила она весело. «Тогда мы не будем тебе мешать», — заверил Морган. «Займемся тем временем книгами». «Кто знает, когда еще удастся сюда вернуться, так что сосредоточимся на необычных книгах, особенно на касающихся исследований и методов обучения зрячих». «А чем, собственно, является это братство зрячих?» — прервал его Люциус. «Ты же знаешь, что совет засекретил эту информацию». «Да, но сейчас ты просишь нас, чтобы мы искали их исследования». «Было бы проще, если бы мы поняли, что именно они исследовали и чему учили». «Сейчас для этого неподходящий момент, и я уверен, что ты достаточно наблюдателен, чтобы догадаться, когда найдешь искомое». «Не заставляй меня при этом нарушать клятву». Морган красноречиво взглянул на него. Люциусу это не понравилось, но одновременно вызов раззадорил его. Он взглянул на Рию, но ее ситуация как будто бы и не касалась. Она мельком глянула на несколько ближайших книжек, но явно была сосредоточена на наблюдении и заказ. Оставшись таким образом в одиночестве, Люциус подошел к первому попавшемуся Тому. Это оказался какой-то неоконченный дневник. Тучи пыли взлетели со страниц и атаковали Люциуса, но он все же попробовал разобраться в том, что читает. Это были крайне нерегулярные записи, касающиеся функционирования города и самой командории. Монах уже собирался было захлопнуть том, как вдруг одна запись привлекла его внимание. Он прочитал ее дважды, а потом поднял книгу и прочитал уже вслух. «Запись от 6 марта 1104 года эры империи. «Сегодня меня вызвали на странный случай болезни». Пациентка, маленькая девочка, была весьма ослаблена и необычно бледна. Ее волосы начали сидеть, а глаза поменяли цвет с карего на серый. Кожа стала холодной и покрылась паутиной мелких шрамов, дыхание ослабло. Врачи утверждали, что она страдает сильными галлюцинациями, однако ее слова скорее свидетельствовали о том, что она «видящая» видела духа своего дедушки, присутствие которого было очевидно и для меня. Вдобавок утверждала, что слышит музыку. Это могу подтвердить и я, однако источника мелодии назвать не могу. Казалось, она окружает больную. В обычной ситуации я диагностировал бы одержимость, однако ни я, ни другие мои товарищи не почувствовали присутствия никаких внешних сущностей». «Так или иначе, заболевание по своей природе явно магическое». Люциус взглянул на слушателей. «После этого есть еще две записи на эту тему. Состояние девочки не удалось изменить, и через месяц она умерла». «И это важно потому что?» – спросила Риа. «Не понимаешь? Это чума, то, что он описал. Разумеется, другие симптомы различались от случая к случаю, но внезапная седина...» Сиреющая радужка глаза, пониженная температура тела и магическая музыка, которую видящие слышали вокруг больных – все это признаки чумы. Вот только чума началась лишь в начале июня того года, через три месяца после этой записи, и ударила сразу везде. В первые же недели возникло два десятка очагов заражения по всей империи, но это единичный случай за три месяца до начала – «Ведь это было настоящим началом, правда?» Обратился он к Моргану. «Инфекция, которая выкосила империю, которая почти уничтожила все человечество, и все началось тут, в этой командории. Это был первый пациент». «Мы не можем быть в этом уверены», — прервал его великий ворон. «В Черную скалу поступали и другие доклады. Этот был, безусловно, первым из тех, что мы получили. Но империя огромна». «Кто знает, сколько случаев мы могли пропустить до этого?» «Могу сказать тебе только одно, и это я знаю наверняка. Чума закончилась именно здесь». «Благодаря самопожертвованию тех шестерых на верхнем этаже». «Ну как? Благодаря тому, что уже изучали ее раньше или...» Внезапно Люциуса осенило. «Вы не знаете сами», – произнес он сперва неуверенно. Но выражение лица собеседника сразу подтвердило его подозрение. «Вы не имеете представления, вот поэтому все в такой тайне. Самый большой секрет последнего столетия, только для членов Совета, способ, которым Орден спас наш мир, и правда в том, что вы не знаете. Вы, вы вообще уверены в том, что это заслуга Ордена, или мы лишь приписали ее себе?» «Я сказал тебе, это заслуга людей, что погибли тут!» Морган смерил собеседника взглядом, потом присел в ближайшее кресло. Когда чума началась, Орлов был одним из первых городов, по которым она ударила. Велес издал приказ заблокировать город. Как оказалось, он был прав, потому что через неделю в Командории над ними все были мертвы. «Здесь, внизу, братство зрячих имело запасы на годы. В то время у нас был...» — старик заколебался. «Альтернативный способ связи между этим местом и Черной скалой». «Магия?» — спросил Люциус, но вопрос остался без ответа. «Мы информировали их о том, что творилось снаружи. Они докладывали о прогрессе в разработке лекарства». Перебрали множество подходов, но за два с половиной года не сработал ни один. А потом внезапно связь оборвалась. Совет подозревал, что чума наконец добралась до них. Пойми, на тот момент все были уверены в том, что уже все, конец, что человечество проиграло. И вот тогда, через три года после начала чумы, в Черную скалу пришло сообщение от Велеса. «Последнее известие отсюда. Все члены Совета знают его наизусть. Ночь подошла к концу. Мы победили чему? Скажите людям, что все кончилось. Здесь все отдали свои жизни. Я остался один. Последний. Начинается новый день. Ухожу в семерку. Удача. «Семерку? В смысле, в командорию семь? Она тоже существует?» «Нет, ну то есть, когда-то существовало, якобы еще за столетия до создания империи. Но сейчас, тысячи лет, это огромное время, пожары, войны, бедствия. До нашего времени не дошли никакие записи с тех времен, только пустые гадания до да сплетни, что передавались поколениями. Будто бы Командория-7 была первой штаб-квартирой Братства Зрячих, но что с ней стало, не знает никто». А этот самый Велес? И он тоже. Я читал записки тех времен, и его, и о нем. Он был одержим идеей найти Командорию-7. Искал ее годами, но безрезультатно. Когда чума закончилась, мы выслали людей на его поиски. Единственное, что удалось узнать от местных, что какой-то ободранный старикашка волочился по пустошам, что-то бормоча себе под нос. Но якобы у него был перстень и герб стража на одежде. В те времена, на несколько дней пути отсюда, люди выжили лишь в считанных деревнях. Сам Велес наверняка скончался где-то в лесной глуши, и мы никогда не узнаем о судьбе. Но, может быть, где-то в этих книгах найдется правда о том, что на самом деле тут произошло. Так что нам лучше вернуться к поискам. Старик встал. Времени осталось мало, и уж точно нам не стоит оставаться здесь дольше, чем это необходимо. Адрик сидел в центре подвала и нервно всматривался в миску с водой. В полумраке подземелья трудно было оценить время, но ему казалось, что прошли уже часы. «Что их так задерживает там?» – спросила Мойра. Девушка нервно кружила по комнате, обгрызая ногти. «Может быть, все погибли?» – ответил Родерик. Чтоб б тебе, это совсем не смешно». «А кто сказал, что должно было быть?» «Ну, хватит», — вмешался Адрик. «Нет смысла так нервничать. Я уверен, что с ними ничего не случилось». Но конечно, это всего лишь полоумная, старик, канцелярская крыса и психопатка. Наверняка они в состоянии сами справиться с чем угодно». Родерик нехорошо улыбнулся Мойре. «Люциус может о себе позаботиться, да и это Кас тоже», — заверил Адрик. «Не говоря уже о Рии». «Ничего с ними не будет. Нам надо только сидеть и ждать, и не паниковать». «Ясное дело, мы-то тут всего лишь один на один с невидимым чудовищем», — Мойра бросила взгляд на миску с водой. «Морган сказал, что мы тут в безопасности, а он знает, что говорит. Он великий ворон, а это значит самый мудрый человек в Ордене, то есть наверняка и во всей Империи, а может и во всем мире. Если говорить, что мы в безопасности, то так оно и есть». А теперь давайте поговорим о чём-то более приятном. Отвлечёмся». Трусы это не поможет», — вставил Родерик. «Сам ты трус», — крикнула Мойра. «В тонущем порту таких, как ты, на завтрак ели. Ага, наверняка среди твоих дружков-мелких жуликов было много страшных личностей. Да уж побольше, чем в замке твоего папаши». Родерик вскочил на ноги, явно выведенный из себя. Трудно сказать, словами девушки или всей ситуацией. «Ты понятия не имеешь, о чём говоришь, сука!» «Тихо!» — адрюксал между спутниками. «Мы все на нервах и испуганы. Не стоит бросаться друг на друга, не поможет. Садитесь, поговорим о чём-то другом, например...» Он огляделся. «Рот, почему ты носишь два меча?» Тот лишь презрительно фыркнул от такой неуклюжей попытки сменить тему. «Потому что провожу много времени с бандитами». «Ты долбаный!» Мойра, казалось, готова была броситься на Родрика, но что-то задержало ее на полушаге. Адрик проследил за ее взглядом и увидел, как на поверхности воды образуется небольшой водоворот. «О, курва!» — сказал он тихо. «Спокойно. Это еще ничего не значит. Морган обещал нам безопасность. Может быть, она просто проходит рядом». «О, курва! О, курва! О, курва!», о -курва". Мой разокружилась по помещению при каждом взгляде на миску, повторяя ругательство. «У курва, у курва, у курва! У курва она все ближе!» Водоворот действительно существенно возрастал. Родерик побледнел, стоял в полном ступоре, уставившись на воду. Адрик чувствовал, как у него дрожат руки. «Она не достанет нас тут», — повторял он со все меньшей уверенностью приближается с обратной стороны от дверей в командорию. Мы еще можем бежать», — сказала Мойра. «Мы страшно далеко от стен и не знаем город. Не пройдем и полдороги. Мы должны оставаться здесь, как велел». Адрик понял, что у него изо рта идет пар. «О, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва, курва!» «С нами ничего не случится». Адрик старался успокоить товарищей, но его голос ломался от страха. Стены начал покровотений. Для Мойры это оказалось последней каплей. Девушка взвизгнула и вылетела в панике, спеша выбраться из подвала. «Обожди!» — Адрик рефлекторно бросился за ней. На лестнице он обернулся, бросил товарищу. «Рот, мы должны ее задержать!» Родрик не ответил. Как зачарованный, он всматривался в миску с водой. Адрик чертыхнулся про себя и поспешил за девушкой. Взбежал по лестнице и выскочил на затянутую густым туманом рыночную площадь. В оглушительной тишине явственно слышал шаги Мойры. Двинулся за ними, скользя на покрытых инеем булыжниках мостовой. Из тумана до него начали доноситься отзвуки. Смех, плач, крики, пение. Он видел снежинки, которые собирались на уровне земли и понемногу взлетали вверх, как будто падая в обратную сторону и он чувствовал это. Бестия была за ним, выслеживала его, охотилась. Следуя за девушкой, он добрался до дверей огромного собора Господа. Внутри тумана не было, но и здесь царил полумрак. «Ты что, курва, творишь?» – крикнула Мойра, выглядывая из-за алтаря. «Весну не слушал, ты должен бежать в другую сторону от меня». В растерянности Адрик совсем об этом забыл, действовал инстинктивно. «Нам надо вернуться», — сказал он. «Тряхнулся, она уже рядом. Нам уже не вернуться. О, Господи, мы мертвы!» «Нет, нам надо, надо!» Адрик не нашел, что сказать. Ни одного плана, ни одной мысли. Знал только, что бестия совсем близко. Внезапно понял, что Мойра права. Им суждено погибнуть здесь. Он пробежал меж деревянных скамеек и спрыгнул за алтарь рядом с девушкой. «Мы хотя бы не умрем поодиночке», — сказал он с трудом. Мойра расплакалась и прижалась к нему, и тут они услышали этот звук, как тысячи шепотов, смешавшихся в единый болезненный шум. Адрик чувствовал, что его слезы замерзают на щеках. Он взглянул вверх и увидел, как фреска с изображением первого императора, торжествующего победу над драконом, тонет под слоями льда. «Мы не умрем на коленях», – сказал он с тенью уверенности в себе и встал, поднимая за собой Мойру. Они взглянули в сторону двери и увидели, как туман понемногу проникает внутрь. Скамья одна за другой поднимались и повисали в воздухе, когда бестия проходила мимо них. Было видно, как следы лап появляются на замёрзшем полу. Наконец, когда она была уже совсем близко, они увидели обрез её формы и тогда услышали крик. «Над нами!» — внезапно крикнула Кассандра, глядя вверх. Бестья здесь! Риа тут же сорвалась с места, рванулась по ступеням вверх и влетела в подвал, в котором они оставили рекрутов. К сожалению, застала на месте лишь одного из них, юношу с двумя мечами за спиной, всматривающегося в миску с водой. Где остальные? Они, они. Говори! Она подскочила к нему, схватила за плащ и встряхнула. Запаниковали, сказал тот тихо, выбежали отсюда. Рия взглянула на лестницу. Кассандра как раз вбегала в помещение. Их взгляды встретились на долю секунды. Этого хватило, чтобы договориться. Рия двинулась дальше на первый этаж. Выскочила на площадь и погрузилась в туман. Секунду прислушивалась, сравнивая звуки с картой места, которую составила у себя в голове, как только сюда попала. «Собор», — сориентировалась она. Побежала кратчайшей дорогой, загодя обегая невидимые во омгле статуи и фонтаны. С разгона влетела в здание, заметила пару рекрутов, стоящих за алтарем. И где-то на полпути до них было еще что-то. Бестия. Невидимая, но явно здесь. Рядом. «Эй, ты!» – прокричала она. «Я здесь!» Задержалась еще на минуту, чтобы удостовериться, что сработало. Что все внимание чудовища теперь на ней. Это была лёгкая часть. Рия бросилась бежать. На этот раз её бег не был рассчитанным, она была для этого слишком испугана. Просто мчалась вперёд, чувствуя за спиной холодный ветер. Всё сильнее, всё ближе. Туман сгущался, а глаза её застилали слёзы от холода и страха. Ей казалось, что они застывают прямо в глазах что все вокруг покрывает слой иния, она уже не знала даже, бежит ли до сих пор, все предметы на ней становились все тяжелее, а сама она, казалось, становилась все легче. Как будто могла улететь с ветром, чувствовала, как постепенно выскальзывает из потяжелевших одежд, как взлетает в холод, и тут кто-то поймал ее ладони, кто-то приятный и теплый. Рия собрала остатки сил и притянула себя к источнику тепла. Лишь через минуту ее разум обрел достаточную резкость, и она осознала, что находится в объятиях Кассандры. «Все уже хорошо», – прошептала ей на ухо зрячая. «Я здесь, я большой злой волк». Рия огляделась вокруг и заметила, что туман вокруг колышется и образует странные формы. Как будто бы в нем идет яростная битва между двумя молочно-белыми армиями. Кассандра тяжело дышала. Кожу ее и волосы покрывал иней. Вдали слышались громыхания, и при каждом из них земля ощутимо вздрагивала. В какой-то момент тело зрячее обмякло, а потом вырвалось из рук Рии и устремилось вверх. Только тогда лазутчица отважилась взглянуть назад. Бестия все так же не имела формы, но очевидно была там. Глядела парой огромных голубых глаз, висящих во мгле. Рычала тысячи шепотов, соединенных в единый протяжный звук. Тянулось вперед потоками холода. Наконец издала последний, раздирающий рассудок крик и исчезла. Рея в последнее мгновение подхватила падающую кас, сама свалившись под ее тяжестью. Туман и иний постепенно стали рассеиваться, а из-за тучи вышло весеннее солнце. Но еще не скоро все присутствующие перестали дрожать от холода и эмоций. «Уже всё?» – спросил Адрик, неуверенно выглядывая из дверей собора. «Пока что», – тихо ответила Кассандра, вытирая рукавом кровь из носа. «Ей подпалила хвост, но это сильная и упорная тварь. Раньше или позже вернётся сюда, но всё же думаю, что у нас есть время, как минимум до сумерек, а может даже и до рассвета». «Мы точно не собираемся оставаться здесь так долго», – заверил Морган, подходя со стороны командории. «Как ты себя чувствуешь?» «Буквально минутку, и я приду в себя». «Справишься с камнем. Осталось лишь несколько нитей. Ничего сложного». «Хорошо, отдыхай, конечно. А мы с Люциусом вернемся вниз. Хотелось бы покинуть стены этого города задолго до сумерек. Хватит на сегодня искушать судьбу». Люциус сидел на пне, вглядываясь в звездное небо большинство жителей орловки уже разбрелись по своим хатам на лежащей за деревенькой поляне царили покой и лесные звуки я думал что после такого дня ты свалишься от усталости сказал морган подходя уж кто бы говорил ответил люциус подвигаясь в моем возрасте если начнешь отдыхать то уж всерьез а мне еще до того времени многое надо сделать старик уселся на пне «Пожалуй, нам пора с тобой поговорить. Я так думаю, у тебя накопилось много вопросов о братстве зрячих». «Я думал, это тайна. Я лишь упорядочу то, что ты уже случайно вычитал из книг», — заверил великий ворон. «Ну...» — Люциус задумался. «У него действительно было много вопросов, но он не был уверен, с какого из них начать. Зрячие используют магию?» «Нет, да. Сложный вопрос». Используют магию, но они не чародеи. Зрячие – это скорее, как и в случае Кассандры, видящие с очень развитым даром. Благодаря этому они не только чувствуют магию, но и способны ею управлять. Но это же все равно магия, то есть то, с чем мы боремся. Нет, хотя действительно разницу не просто заметить. Именно поэтому Орден держит в тайне существование зрячих. Та магия, которой занимаются чернокнижники, непредсказуема и опасна. Основывается на договорах с потусторонними существами и на использовании сил, над которыми простые смертные никогда полностью не властны. Маги, они как слепцы, что пробуют перейти на другую сторону трясины. Некоторые, благодаря везению или подсказкам предшественников, могут добраться поразительно далеко. Но рано или поздно каждый из них ставит ногу не туда, куда надо, и тонет, либо становится добычей одной из населяющих трясину тварей. Видящие в состоянии открыть глаза и увидеть болото, и обычно этого им хватает для того, чтобы держаться подальше от него или хотя бы с краю. Те немногие видящие, которые все же вступают в трясину, способны зайти далеко. Но и они тоже рано или поздно теряются в тумане, да вдобавок намного больше привлекают внимание тамошних хищников. А вот зрячие способны совсем обойти болото, пойти совершенно другой дорогой. Вместо сложных ритуалов и мистических формул им достаточно силы собственной воли. Именно это тысячелетиями делало их сильнейшим оружием ордена – Ха, многие подозревают даже, что с них Орден и начался. И что первоначально целью Серой Стражи были поиск и охрана зрячих. К сожалению, их всегда было мало, не больше трех-четырех на поколение. Слишком мало, чтобы защищать развивающуюся цивилизацию. И в конце концов, стражники вступили в бой сами, начали бороться с чудовищами и магами, стали учиться обходиться без зрячих. И вот через несколько столетий, когда на сцене появилась империя, мы уже были организацией по истреблению ведьм, лишь изредка получающей помощь от зрячих». Люциус обдумывал услышанное. Где-то в отдалении зашуршали ветки, и два силуэта промелькнули из леса в сторону строений. «Это ведь один из наших рекрутов?» – спросил Морган. «Адрик и одна из местных девчонок», — подтвердил Люциос. «Ха, парнишка симпатичный и только что повидал вблизи смерть. Это всегда подогревает кровь. Знаешь, я и сам в молодости был недурным любовником». «Кас первая зрячая со времен чумы», — прервал его вопросом Люциос. «Да, она и мальчик Альдерман. И оба появились почти одновременно в одной и той же командории». «Совпадение?» «Не думаю». «Предназначение?» «Манипуляция», — отрезал Морган. «Не знаю точно, чья и с какой целью, но совершенно ясно, что это должна была быть манипуляция». «Может быть, Маркус Искатель? Это же он нашел мальчика и привез его к нашей командории. Нет, я его слишком хорошо для этого знаю. К тому же, слишком много событий выглядят по-настоящему случайными. А это значит, что либо мы столкнулись с группой превосходных манипуляторов, либо у кого-то есть нечестное преимущество. Я слышал о нескольких подобных случаях, и всегда в деле было замешано ясновидение. То есть все же чародей? Или нетипичный видящий? «Нетипичный?» – удивился Люциус. «Ну да, еще одна вещь, которой Орден не гордится. У большинства видящих весьма стандартный набор способностей. Чувствуют магию, слышат духов и тому подобное. Но очень небольшое количество – перед упадком это были несколько человек на поколение – рождается с очень конкретной специализацией. Ясновидение, пиромантия, телекинез». Когда-то выдвигалась гипотеза о том, что, возможно, это случаи, так сказать, недоделанных зрячих. Ну, она так и осталась гипотезой. Перед упадком? Что? Ты сказал, что перед упадком приходилось по несколько случаев на поколение. Ловишь меня на слове? Ну что сказать, ты прав. Сейчас это уже ближе к двум десяткам случаев на поколение. Все равно почти незаметное число для тех, кто не знает, что искать. И это не единственное число, которое в последнее время поразительно выросло. Сразу после чумы в империи практически не осталось видящих. Поскольку болезнь по своей природе была магической, то их обвинили в том, что это они ее разносят. Само собой, начались погромы и их просто перебили. И несмотря на это, уже через поколение число видящих стало резко расти. По нашим оценкам, сейчас они рождаются в два-три раза чаще, чем перед упадком. Да, безусловно, это по-прежнему всего лишь один ребенок из нескольких тысяч детей. Но такой рост должен из чего-то следовать. Надеешься найти ответ в тех книгах, что мы вынесли из Орлова? Да, и это тоже. Безусловно, никто не разобрался в этой болезни лучше, чем Верес и его команда. Морган встал. «Что-то я разговаривался». «Я заметил», — подтвердил Люциус. «Ты значительно перешел границу просто ответов на мои вопросы». «Ага, ты прав», — старец не выглядел слишком этим озабоченным. «А что они мне сделают?» «Я был членом совета уже тогда, когда нынешний гроссмейстер начинал службу рекрутом». «Пусть меня кто-нибудь попробует в чем-то обвинить. А, кстати, что-нибудь бросилось тебе в глаза в тех книгах, что мы забрали?» Силы некоторых из записанных в них приемов и техник», — без раздумья ответил Люциус. «Я люблю Кас как родную сестру, но мысль о том, что настолько нестабильный человек, как она, мог бы управлять такой мощью, весьма меня тревожит». «Не переживай. Касс, в общем, скорее слабая зрячая, и я сомневаюсь, что она сможет хотя бы приблизиться к любой из наиболее сильных описанных там техник. А вот Альдерман беспокоит меня куда сильнее. Если Кассандра очаг, то у этого ребенка потенциала лесного пожара. И вот тут мы подходим к ключевому моменту этого разговора». Морган дружелюбно улыбнулся младшему соратнику и коллеге. «Я очень стар, практически никого не знаю старше себя, а это обычно не сулит перспектив долгой дальнейшей жизни. А Альдерману будет нужен опекун и советник. Кто-то, кто укажет ему дорогу и не только сейчас, но и через 10, 20, 30 лет. Не бойся, я не велю тебе принимать решения немедленно». «Мне известно, что на границе зреет серьезный кризис, и Натаниэль попросил меня оставить на несколько месяцев Кассандру и Рию. Ну и тем более я не лишу его твоего совета. Но все же надеюсь, что когда все кончится, я смогу приветствовать тебя с твоей семьей в черной скале». «И почему это мне кажется, что по факту ты не оставляешь мне выбора?» Потому что порядочные люди обычно с большим трудом могут отказать старым мудрецам, стоящим на краю могилы. Надеюсь, через несколько десятилетий и ты сможешь воспользоваться этим бесспорным преимуществом. А сейчас я уж пойду. Тебе, наверное, еще многое надо обдумать. А я, хоть и слишком уж стар, чтобы уставать, иногда все же должен отправляться в объятия Морфея или какого другого языческого божества, что заботится о нас во время сна». С этими словами старец удалился в сторону деревни. Люциус остался на поляне один, со звездами и собственными мыслями.